ЭПИЛОГ Черт, мне кажется, я так не волновался, даже когда Леся рожала. Нервным движением поправляю давку на шее, по недоразумению, названную галстуком, стоя у большого зеркала, в люксе одного из лучших отелей города, в котором я вырос». «Тебе напомнить, как ты тогда чуть не разнес половину отделения?» Брат издевательски играет бровями. «Не надо!» — рявкаю на него. «Я и сам это отлично помню. Ощущение, конечно, не сравнить. Потому что надо было пустить меня к моему домовёнку. Ей было плохо и страшно» а меня к ней пускать никак не хотели. Даже спустя столько времени при воспоминаниях о последних месяцах беременности моей малышки и тем более родах меня начинает колотить. Рад уходит собираться, а я смотрю на лежащую на кровати большую коробку, обтянутую блестящей бумагой и обвязанную синей лентой. Меня уносит на пять лет назад. Мы пришли на внеплановый осмотр. Моя девочка в начале восьмого месяца беременности все такая же тоненькая и хрупкая. Рожать самой нельзя. Нас морально готовили к плановой операции с самой постановки на учет. И все было хорошо, но последние пару дней, Она себя плохо чувствовала. Голова стала чаще кружиться, снова тошнила, бледная ходила, живот тянуло сильнее обычного. Радомир дал мне машину, и я повез жену к врачу. Меня выставили из кабинета, а через десять минут из него выскочил врач и сообщил, что наш сын решил родиться раньше срока. Повезло, что мы наблюдались в клинике, а не в частном кабинете. Их могли бы не довести. Мою бледную девочку у меня забрали. Она испугалась, плакала, просила меня быть с ней, а меня не пустили. — В операционный блок нельзя, вы же врач, вы же понимаете, — отчитывал меня примчавшийся хирург. «А в этот момент я не врач. Я муж и будущий отец!» «Всё, мне надо к вашей жене. Алексей, возьмите себя в руки. Вы нужны Олесе сильным!» Русский врач. Родная, холодная и профессиональная речь немного отрезвила. «Секунд на десять!» Мне казалось, я чувствую ее, чувствую, как домовенку страшно без меня, как я нужен, как ей плохо. Я разнес к чертям автомат с напитками и наорал на анестезиолога, который с какого-то хера так задержался. Они говорили, что все под контролем, но связано мыслить не получалось — Моё сердце рвалось к ним, я не ожидал, что будет так. Моя маленькая девочка совсем немножко не справилась с нагрузкой. Не знаю, кто тогда вызвал Радомира, но если бы он не приехал, я бы, наверное, прорвался в операционную в своем страхе за Лесю. «Больше никаких детей!» — орал я в пустоту, боясь потерять их обоих. Меня разрывало на части, а рад собирал. Потом примчалась и Ритка, принесла мне успокоительное, заставила выпить. Я сел на скамейку в коридоре, уперся затылком в стену и тихо скулил в потолок от беспомощности. Поддержка семьи не дала свихнуться. Мне тогда казалось, что эта чертова операция длилась вечность. В какой-то момент в этой вечности пробила брешь, открывшаяся дверь, и мимо меня с крохотным свертком в руках пробежала женщина в белом халате. «Эй!» — заорал ей в спину. «Это мой сын!» — рванул к ней. «Почему он молчит?» Все нормально, не мешайте сейчас!» — пробормотала она, и меня снова отодвинули в сторону. Рад прижал меня к стене всей своей массой, пока я не рванул за ними. «Не мешай!» — прорычал он мне в лицо. Мы ждали Лесю. Ее вывезли из операционной еще под наркозом и сразу отправили в блок интенсивной терапии. Только через час после того, как закончилась суета, к нам вышел ее врач, чтобы, наконец, объяснить, что происходит. «Ваша жена отходит от наркоза. С ней все хорошо. Слабенькая, но уже все позади. Сына поместили в специальный бокс для недоношенных. Ему дали кислород, он задышал. Крепкий, бойкий малыш. Весь в папу. Устало улыбнулся врач. «Хотите на него посмотреть?» ⁇ Хочу! ⁇ прохрипел я. И меня повели в детскую реанимацию. Через стекло показали бокс, в котором лежит тот самый комочек с заплывшей мордашкой, с закрытыми глазами и трубкой, которая помогает ему дышать. Рядом со мной стоял брат. А я прислонился лбом к толстому стеклу и понял, что у меня нет сил сдвинуться с этого места. Страх, что я все еще могу потерять этот сверток в пеленках с корабликами, сковывал по рукам и ногам. Они провели в больнице полтора месяца. Леся долго восстанавливалась и осталась без грудного молока. Сынишка боролся за себя, хорошие врачи помогали ему, и все получилось. Но я тогда сказал жене, что одного ребенка нам вполне хватит. Второй раз проходить через такое я не согласен. До сих пор держу слово и тщательно слежу за нашей контрацепцией. «Пап!» — в комнату влетает именинник. «Ой, а это мне?» — смотрит на блестящую коробку. «Иди сюда!» — поднимаю его на руки. «Большой стал!» — ему сегодня исполнилось пять!» «Первый серьезный юбилей!» «Кому же еще?» «Тебе, конечно!» «Откроем вместе!» «Давай!» Он нетерпеливо ерзает. Сажаю его на кровать. К нам заглядывает еще одна любопытная мордочка. Первоклашка Ева. Машу ей рукой. Подходит к кровати и мы вместе открываем коробку. Ух ты! Мой Сашка с восторгом смотрит на управляемый с пульта мотоцикл. А как еще я мог его назвать после всего, что он пережил? Только так. Александр Алексеевич Яровский. Кореглазый блондин с моим характером. Всё же в одном наш с Радом отец был прав. У нашей семьи сильные гены. Мы втроём запускаем байк по номеру, И идти уже никуда не хочется. Старший брат портит весь кайф, Забирая у нас игрушку. «Нас ждут», — говорит он. «Пора ехать». «Тут ехать-то, правда, всего ничего. Спускаемся в холл отеля. Наши женщины сияют в своих длинных элегантных платьях. С восторгом смотрю на своего домовёнка. Ей идет все, что бы она ни выбрала». Без одежды ты все равно красивее, Со смехом шепчу ей на ушко Жена краснеет и бьет меня кулачком в грудь У нас сегодня не просто день рождения сына Это важный день для нас с Радомиром, И легкий нервяк возвращается Он уже не такой, как был до воспоминаний о рождении моей семьи, но все равно малость приятно потряхивает. «Я так горжусь тобой!» — улыбается Олеся. «Спасибо, малыш!» «Марат приедет?» «Не звонил?» «Спрашиваю у нее, потому что мне этот засранец так и не перезвонил сегодня». «Приедет!» «Мы на месте!» Леся кивает на окно. «Твою мать! Народу-то сколько!» За свои слова тут же получаю подзатыльник от жены и заинтересованный взгляд от сына. «Мы красиво выходим из машины. Держимся за руки. Семья же! Народ расступается». Нас фотографируют, снимают на камеры и мобильники. Это заявление должно было стать громким. Мы постарались это организовать. За нами идут Радомир с Ритой и Евой. Мы встаем с двух сторон от трибуны. Машем толпе руками, улыбаемся. Рад первым выходит к микрофону, чтобы сказать свою короткую речь. «Добрый день, дамы и господа!» Люди замолкают и слушают. «Сегодня для нас с братом важный день. Мы возвращаемся на российский рынок медицинских услуг». Сегодня на базе итальянской сети медицинских клиник мы открываем здесь первый кризисный центр для детей и подростков под руководством Алексея Яровского. Народ взрывается аплодисментами. Передаю слово брату. Встаю к микрофону вместо Радамира, Улыбаюсь, осматриваю людей. Среди них замечаю Марата, махнувшего мне рукой. А чуть в стороне стоит еще одна, да более знакомая фигура отец. Наш с радом отец пришел посмотреть на то, что дети больше не боятся его. Я давал себе пять лет чтобы окрепнуть и встать на ноги. У меня получилось. Я спокойно выдерживаю его пристальный взгляд. Вы знаете, я всегда хотел лечить человеческие души. Не знаю, откуда это. Наверное, из детства, как и большинство наших с вами тараканов. Смеюсь, и народ подхватывает настроение. Я думал, что выучусь и буду работать со взрослыми пациентами. Я был уверен в этом. Но потом у меня родился сын, и когда я укладывал его спать, вспоминал собственные отношения с отцом, когда я еще был подростком. Вспоминал свои ощущения — когда казалось, что весь мир против тебя, и ты должен огрызаться в ответ. Вспоминал ощущение одиночества, когда от меня отворачивалась семья, и понял, что не хочу такого же для своего сына, что сделаю все, чтобы он этого не испытывал. И я погрузился в изучение именно детской И подростковой психологии. Я понял, что им, нашим с вами детям, помощь нужна гораздо больше, чтобы они росли счастливыми и самодостаточными. Поэтому сегодня, в день рождения моего сына, мы открываем этот кризисный центр где будут практиковать лучшие специалисты, которых мне удалось собрать в команду. И я сам, отец, киваю ему, и люди оборачиваются, на него направляют камеры. «Спасибо, что сделал меня сильнее». Он усмехается, сжимает челюсти и быстро уходит все внимание снова переключается на нас. Мы с братом вдвоем перерезаем ленту и двумя семьями первые входим в наше здание, выкупленное по тендеру в прошлом году. Здесь, в холле, накрыт фуршет, начинают работу официанты, играет музыка. Помещение заполняется гулом голосов. Моя женщина смотрит на меня с восторгом. Больше мне и не надо. Я нашел свой дзен. Всё, наконец, сошлось. Красиво сказал. Ко мне прорывается лучший друг. Хлопаем по рукам, обнимаемся. После меня на марике виснет Леся, а я больше не ревную. Я просто знаю, что она моя, и все. Я уверен в ней, уверен в себе. Я не мог прийти без подарка, улыбается Марат. Но тебе придется выйти на улицу, чтобы его увидеть. Переглянувшись с лесей, берем за руки Сашку и идем за Мариком к выходу. Я замираю еще на верхней ступеньке, не веря своим глазам. Да ладно! Да ну нахер, Мар! Мне прилетает еще один подзатыльник от жены, а сын довольно хихикает. Ого! Папа матерится, а ему весело. Твой байк. Феникс, как и обещал, сохранил его. Держи. Друг протягивает мне ключи. С трепетом беру их. Даже брелок тот же. Охренеть! Прокатимся, Сань. Смотрю на сына. Это не игрушечный мотоцикл. Самый настоящий. Мой! Мне уже не терпится прикоснуться к нему и услышать рычание мотора. Малой счастливо визжит, и мы под смех Леси и Марика быстро сбегаем по ступенькам, проносимся по дурацкой ковровой дорожке, и я, подхватив сына под мышки, сажаю его верхом на мотоцикл. Сам седлаю байк позади него. Завожу, едва не кончаю от экстаза. Вот теперь точно все сошлось. Теперь я чувствую себя максимально собранным и счастливым. Придерживая сына одной рукой, второй осторожно выруливаю на дорогу и везу нас туда, где я в прямом смысле этого слова нашел его маму за мусорными баками».